Эти три существа, погруженные в исполнение своего таинственного обряда, имели человеческий образ, но он был странно перемешан в них с чем-то знакомым мне звериным. Несмотря на свой внешне-человеческий вид, лохмотья одежды и все их грубое человекоподобие, каждый из них имел на всем своем существе печать чего-то животного, проявлявшегося в движениях, в манере держаться, в каком-то смутном сходстве со свиньей, в безусловной печати звероподобия. Я стоял пораженный этим удивительным сочетанием, и вдруг самые ужасные вопросы вихрем пронеслись у меня в голове. Странное создание, одно за другим, принялись, наконец, высоко подпрыгивать в воздухе, крича и как будто хрюкая. Одно из них подскользнулось и на минуту встало на четвереньки, прежде чем успела снова подняться на ноги. Но для меня, и в таком кратковременном проблеске этой животной черты, достаточно ярко сказалась вся его сущность. Насколько мог, я бесшумно повернулся и, весь цепенея от ужаса, при мысли, что треск сучка или шелест листьев может выдать меня, бросился обратно в кустарники». Прошло много времени, прежде чем я почувствовал себя смелее и свободнее в движениях. В эту минуту моей единственной мыслью было уйти подальше от этих безобразных существ, и я совсем не заметил, как вышел на еле заметную тропинку, проложенную среди деревьев. Тут, неожиданно пересекая небольшую просеку, я вздрогнул, увидев между стволами неизвестно кому принадлежащую пару ног, которая бесшумно двигалась параллельно со мной на расстоянии около 30 ярдов. Голова и верхняя часть туловища были скрыты густою листвой ползучих растений. Я сразу остановился, надеясь, что бегущее существо еще не увидело меня. Но в это же самое мгновение остановились и ноги. Я был так нервно настроен, что с величайшим трудом удержался от непреодолимого желания бежать, очертя голову. Пристально вглядевшись в переплетенную сеть ветвей, я различил голову и туловище того самого животного, которого видел пьющим у ручья. Оно взглянуло на меня, и тут из мрака деревьев в глазах его сверкнул зеленоватый огонек, какой-то светящийся блеск, погаший, как только оно снова отвернуло голову. С минуту оно оставалось неподвижным, а затем... снова бесшумно пустилась бежать сквозь зеленую заросль кустов и деревьев. Прошла еще минута, и оно исчезло позади каких-то кустов. Я больше не видел его, но чувствовал, что оно остановилось и наблюдало за мной. Что же такое было это создание? Человек или животное? Чего оно хотело от меня? Я был совершенно безоружен. У меня не было даже... палки. Бегство от него было бы безумием. Во всяком случае, этому существу, кто бы оно ни было, недоставало мужества напасть на меня. Стиснув зубы, я прямо направился к нему. Я всеми силами старался не выказать страха, от которого у меня по спине бегал мороз. Я пробрался сквозь заросль цветущих белых кустарников и увидел его в двадцати шагах от себя, смотрящего на меня в нерешительности через плечо. И я приблизился на шаг или два, упорно глядя ему в глаза. «Кто ты такой?» спросил я. Он старался встретиться со мной глазами. «Нет», неожиданно произнес он и, повернувшись, прыгая, скрылся от меня в пустарник. Потом остановившись, он снова принялся смотреть на меня. Его глаза сверкали из-за густых ветвей деревьев. «Душа моя!» ушла в пятки. Но я чувствовал, что моим единственным спасением была смелость, и я продолжал прямо идти на него. Он обернулся еще раз и исчез в чаще деревьев. Мне почудилось, что его глаза снова сверкнули на меня. И это было всё. Только теперь я сообразил, насколько опасным являлся для меня этот поздний час. Несколько минут назад зашло солнце. Быстрые сумерки тропиков уже бледнели в восточной части неба, и ночная бабочка бесшумно порхала над моей головой. И чтобы не провести ночь среди неведомых опасностей таинственного леса, я должен был спешить обратно к дому. Мысль о возвращении в это обиталище страдания была для меня крайне неприятной. Но еще более неприятно было оставаться захваченным темнотой и всем тем, что она могла скрывать в себе. Я еще раз взглянул на синеватый мрак, поглотивший это странное существо, и затем повернул назад, вниз, по откосу, к реке, идя, как я предполагал, в том же направлении, откуда пришел. Я быстро продвигался вперед, смущенный всем происшедшим, и вскоре очнулся на ровном месте с несколькими изредка разбросанными по нему деревьями. Прозрачная ясность неба, наступающая после заката солнца, уже сменялась мраком. Небесная лазурь темнела с каждой минутой, как будто уходила куда-то вглубь, и маленькие звездочки, одна за другой, начинали слабо светиться на небе. Промежутки деревьев, прогалины в отдаленной зелени, казавшиеся синевато-дымчатыми в ярком свете дня, становились теперь черными и таинственными. Я шел вперед. Все кругом потеряло краски. Верхушки деревьев черными силуэтами вырисовывались на светящемся голубом фоне неба, и все лежащее ниже их сливалось в одну бесформенную массу. Вскоре деревья поредели, а кустарник стал гуще. Он сменился унылым пространством, покрытым белым песком, а за ним потянулась новая заросль зелени. Меня мучил раздававшийся справа Слабый шорох. Я решил сначала, что это только игра моего воображения, так как стоило мне остановиться, как тотчас же наступала полнейшая тишина, прерываемая только шелестом вечернего ветерка. Но как только я снова продолжал свой путь, моим шагам вторили еще чьи-то шаги. Я удалился от чащи, держась ближе к открытым местам и стараясь время от времени неожиданными поворотами накрыть это крадущееся за мной создание, если только оно существовало. Но я не видел ничего подозрительного, и, несмотря на это, ощущение чьего-то постороннего присутствия становилось все сильнее и сильнее. Я ускорил шаги и, подойдя через некоторое время к небольшому холму, пересек его и круто повернул в противоположную сторону, не спуская, однако, с него глаз. Холм ясно вырисовывался на темневшем фоне неба. И тотчас же на горизонте показалась какая-то бесформенная масса и снова исчезла. Теперь я почувствовал полную уверенность, что мой темнокожий противник снова крался за мной. К этому сознанию присоединилось еще новое печальное открытие — уверенность в том, что я заблудился. Некоторое время я продолжал подвигаться вперед в безнадежном унынии, преследуемый этим тайным врагом. Как бы то ни было, но этому созданию не доставало мужество напасть на меня. Или же оно только ждало для себя более благоприятных условий. Я продолжал упорно держаться открытых мест. Временами я останавливался и прислушивался, и вскоре наполовину убедил себя, что мой преследователь прекратил свою погоню или же был только простым созданием моего расстроенного воображения. Тут я услышал шум моря. Почти пустившись бежать, я в то же время услышал, как позади меня кто-то споткнулся. Мгновенно повернувшись, я уставился на смутно темневшие позади меня деревья. Одна черная тень Казалось, сливалась с другою. Я прислушался. Весь цепенея от страха, но слышал только, как кровь стучала у меня в висках. Подумав, что нервы мои переутомлены, и слух мой обманывает меня, я снова решительно повернулся и направился к морю. Минуту или две спустя деревья поредели, и я вышел на голый низменный мыс, вдававшийся в темную воду.